Глава 6. Да когда же в конце концов я смогу уже нормально отдохнуть без всяких кураторов, резких побудок и всего подобного? Вот какого чёрта ему понадобилось на этот раз? А мне откуда знать, что ты здесь ждёшь, ответил я, тут же заняв оборонительную позицию. Пускай только попробует ещё наезжать на меня. Знает всё, что я о нём думаю. Это правда. Тут же стыл куратор. Как ни странно, но сейчас мы находились в очень странной комнате, стены которой были полностью завешаны сотнями мониторов, на которых были изображены какие-то таблицы и графики. Одни графики были статичны, другие постоянно менялись, причём делали это столь стремительно, Что можно было заметить, только частое мерцание и всё. Мы сидели в странном виде огромных стульях, словно сделанных не для человека, а для существа в несколько раз больше. В заднице я ощущал какие-то провалы, расположенные прямо в сиденье стула. Ради интереса, я даже встал и посмотрел, что это. Эти провалы были очень похожи на какой-то вид подключения, работающий по типу розетки или быть может флешки. Нах тых, знаете, этих инопланетян. Может, они питаются электричеством или что-то в подобном роде? Мы находились где-то во владениях куратора, это было совершенно очевидно. Подобной техники, как и мебели на Земле просто не существовало ни в одном из миров, в которых мне довелось побывать. "Нравится?" спросил у меня улыбающийся куратор. Он с нежностью провёл рукой по обивке своего кресла, после чего взглянул на один из мониторов, на которых сейчас бежала кривая какого-то графика, который Насколько я понимал, постепенно рост. И рост этот происходил, судя по графику, резкими скачками. Но на графике не было ни единого понижения графика. Он всегда неизменно только рос вверх. Совсем скоро график должен был подойти к концу, достигнуть выделенной ярко-красным цветом черты. Что показывает этот график? Задал я вопрос, вместо того, чтобы ответить куратору. Сам даже не знаю, почему он меня так привлёк. Он показывает, когда ты выйдешь на пиковый уровень, не сможешь эволюционировать, пожав плечами, ответил куратор. После чего он остался верен самому себе, и даже в этом стойле для меня в туристическом месте появились чашки с дымящимся чаем и пара крупных пряников. Любовь куратора к чаю я не разделял, поэтому быстро поменял свой напиток на кофе. Чай аромат тут же наполнил помещение. Всегда ненавидел, как воняет эта дрянь. Зажав нос, И два не стащив с носочки, произнёс куратор. А для меня чай просто обычная слегка подкрашенная вода, ответил я ему, с удовольствием делая глоток кофе. И для чего на этот раз ты снова припёрся в мой сон? Я так задолбался за сегодняшний день, хотелось бы нормально отдохнуть. За это можешь не переживать. Твоё тело в любом случае отдыхает, пока разум находится в этом пространстве. А можно более подробно в этом, это в каком? Хватит мне уже пребывать в неизвестности, пускай выкладывай всё. Но вместо ответа на мой вопрос куратор лишь усмеялся. Вот когда этот график выйдет за красную черту, тогда ты всё и узнаешь. Вернее, только начнёшь потихоньку постигать самые азы всего, что происходит вокруг. Как раз в этих азах и будет информация и по этому пространству тоже. Что за бред ты несёшь? Если сам не знаешь, можешь так и сказать, а не лепить глупые отмазки. Давай уже говорить, какого чёрта тебе нужно на этот раз. Вы знал что-нибудь о преобразователе, как им пользоваться и всё такое? Не. Ну, на самом деле, что он выёживается? Попросил его нормально, но нет. Вместо того, чтобы ответить, несёт чушь про графики и всё тому подобное. Как раз по этому поводу я и хотел с тобой поговорить. Куратор сразу стал очень серьёзным. Мне даже показалось, что он принял какой-то официальный вид, что ли. Ему сейчас не хватало только галстука и прилизанной причёски. Получился бы идеальный аристократ, занимающий какую-то очень важную должность, по его собственному мнению. В руках у куратора появилась какая-то кипа бумаг и странного вида ручка, лежавшая на бумаге. То, что эта ручка я догадался по капельке чернил, которые выступили на одном из её углов и уже начали впитываться в бумагу, оставляя на ней жирный след. Это была обычная пирамида Причём по виду она была сделана из каменных блоков. Даже не могу себе представить, как подобным инструментом возможно писать. Как её вообще в руке-то держать? И что это? спросил я, указывая на бумаги и пирамиду. Стандартный договор для сотрудника нашей конторы, пожав плечами ответил куратор. Смотрю ему, очень нравится этот жест. За не столь продолжительное время нашей встречи пожимает плечами уже не в первый раз. И на хер мне нужен этот договор? Или это просто решил дать мне его почитать. Решил, что без этой информации я точно не смогу достичь красной полоски на графике. Прочитать тебе его в любом случае придётся. А вот подписывать или нет, уже нужно будет думать. Положив бумаги на один из мониторов, куратор отхлебнул чая и продолжил. Моё начальство, узнав, что у тебя появился преобразователь, восприняло эту новость очень хорошо. Можно даже сказать, что она их очень обрадовала. И поэтому они решили уже сейчас дать тебе возможность стать одним из наших сотрудников. Так, стоп. Если я буду перерабатывать для вас энергию, я что, не буду числиться сотрудником в вашей фирме? Перебил я куратора. Просто для меня будет очень странно, если всё выйдет, как я предположил. Ты знаешь, кто такие фрилансеры? В общих чертах, уклончиво ответил я, только поверхностно представляя, кто это такие. Скрыть от куратора моё незнание не получилось. Он тяжело вздохнул и начал объяснять. Если кратко, то это свободный работник. В основном нанимаемый фирмой для выполнения одного конкретного заказа. В твоём случае это добыча энергии. Как только ты передашь нам заполненный кристалл, наша фирма рассчитается с тобой, и если руководство останется довольна качеством выполненной тобой работы, то вполне может заключить ещё один контракт. Но со мной же никто не заключал никаких контрактов. Тот же прицепился я к словам куратора. Не было никакого контракта, просто обещание, что он воскресит три любые сущности, на которые я укажу. Ни бумаг, ни подписи, ничего подобного не было. Тем более, если полученная мной после переработки энергия столь важна, где куратор найдёт ещё одного человека, способного на это? Я, можно сказать, монополист на этом рынке. Осталось только разобраться с конкурентами и всё. Я заключил с тобой устную сделку. Этого вполне достаточно. Тогда для чего сичья вся эта кипа бумаг? Почему снова не заключить устную сделку? Давай ты перестанешь задавать кучу ненужных вопросов и дашь мне наконец всё объяснить, заворчал на меня куратор. Он даже не стал пить чай, а хлебнул что-то из материализовавшейся перед ним тёмной бутылки. Это одного глотка его знатно так передёрнуло, словно это был чистый спирт. Хотя кто этих пришельцев знает, чего они там употребляют. Отпротянтый в мою сторону бутылки я отказался. Не хватало мне ещё вливать в себя непонятную дрянь, пусть даже и во сне. Ну и зря. Отлично прочищает мозги и позволяет работать намного более эффективно. В моей работе просто нереально обходиться без энергетиков. Такой он ещё и наркоман. Всегда считал таких людей, пьющих энергетики литрами, словно они им действительно помогают, чувствуя себя бодрее. Пробовал я как-то пару раз энергетики. Так мне после них наоборот ещё больше спать хотелось, и работоспособность падала практически до нуля. Сделав ещё пару глотков, куратор продолжил. Для тебя сделали просто потрясающие условия по зачислению в штат. Единственное, что от тебя требуется, так это научиться пользоваться преобразователем. Расплывшись в улыбке, произнёс куратор. Видимо, его чудо-энергетик уже начал действовать. Мы и стороны ничего не скажешь. Как только ты это сделаешь, то с лёгкостью сможешь достичь красной линии. А вместе с этим и все утекающие отсюда возможности. Хочешь сказать, что в этой кипе бумаг прописано только то, что я должен научиться пользоваться преобразователем? По большому счёту именно так. А вот теперь давай вместе подумаем, для чего мне нужно работать на вашу контору? Буду и дальше заниматься фрилансом и всё? Если ты согласишься, перед тобой откроются просто нереальные возможности. Многие из них ты даже не мог себе представить. Извини, Более подробно я не могу тебе ничего рассказывать, пока ты не пересёшь красную линию. Да что же у них за пунктик на этой красной линии такой? Всё, что я сегодня не спрошу, упирается в эту удобную красную линию. Сейчас могу сказать только одно. Я не вижу ни одной причины, чтобы работать на твою контору. Ещё нужно посмотреть, как ты выполнишь наши устные договорённости после того, как я наполню хранилище энергией. Об этом можешь не беспокоиться. Мы дорожим своей репутацией. Я всегда выполняю возложенные на меня обязательства. Буду надеяться, что так оно и есть. Если на этом всё, то я, пожалуй, отправлюсь обратно спать, сказал я, решив, что делать мне здесь больше нечего. Да подожди ты, не стоит так торопиться, начал останавливать меня куратор. Причём делал он это ещё и при помощи ремней, которые вылезли из кресла и начали меня туго прижимать к нему. Как бы я ни сопротивлялся, все потуги были бессмысленны. Ты чего творишь, чутила очкастая? Начали ярать на куратора, пытаясь освободиться от ремней. А вот это сейчас было обидно, сказал куратор, поправляя полуше и на носочки. Подобную внешность я себе не выбирал. Это можно сказать, униформа куратора данного сектора, не больше. Да прекрати ты дёргаться. Эти ремни сделаны по принципу: чем сильнее сопротивление, тем крепче они будут удерживать. Выслушаешь меня до конца, и тогда можешь идти, куда тебе будет угодно. Попытавшись ещё пару раз дёрнуться, Понял, что это бесполезно, и обречённо кивнул куратору. Проскаивающая чего хотел. Так и быть, выслушаю. Выбора у меня всё равно нет. Всё? Успокоился? Вот хорошо. Подожди ещё пару минут, и будешь свободен. Просто кивнул, смирившись со своим положением пленника. Документы я уберу в твой пространственный карман, почитаешь на досуге. Первые 1000 страниц можешь смело пропускать. Там изложена общая информация. Тебе будут интересны только пять последних. Дать тебе только эти пять страниц тоже не могу. Всё же это официальный документ, и разделять его на части нельзя. Тебе нужно просто как можно скорее научиться пользоваться преобразователем, и тогда сможешь делать вещи, о которых даже не мог подумать. И игры с временем и пространством станут для тебя обычной рутиной. Но даже этого я не должен был тебе рассказывать. В общем, прочти договор, и если примешь положительное решение, Просто капни пару капель крови на этот артефакт. Куратор указал на пирамидку. А теперь, если ты так боишься не выспаться, отправляйся обратно и спи. Мне ещё нужно встретиться с твоим оператором и рассказать ему очень хорошие новости. После этих слов я начал проваливаться в темноту.